Глава двадцатая Быстрее стрелы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 Встал, опять поскользнулся, побежал. Сверху сходила лавина. Камушки, за ними камни, за ними валуны, неслись мимо него точно неуклюжие щенята, только гораздо, гораздо крупнее, намного, намного массивнее и тверже щенят. Один удар в висок — верная смерть. Глаза Артура плясали в своих орбитах, гонясь взглядом за камнями,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 Внутри сумки, если ее содержимое осталось в неприкосновенности, вполне могла оказаться жестяная банка с греческим оливковым маслом, ныне единственная подобная банка во Вселенной. Медленно, опасливо, дюйм за дюймом он начал пробираться вниз, тихо переваливаясь сбоку на бок точно нервный бумажный листок. Получалось ловко. Артур был доволен. Воздух держал его, но не слишком назойливо. Две минуты спустя он завис в каких-то двух футах над портпледом и мучился тяжкой думой. Легко паря и, как только мог, осторожно морщил лоб. Удержит ли он сумку, если подберет ее? Вдруг перегрузка притянет его к земле? А вдруг одно только прикосновение к наземному предмету Внезапно разрядит ту незнаемую магическую энергию, что держит его в воздухе. Может, лучше не испытывать судьбу и на несколько минут спуститься на прочную землю? Но удастся ли ему взлететь еще хоть раз? Позволив себе сознательно насладиться ощущением полета, Артур обнаружил, что оно несказанно чудесно. Разве можно было добровольно отказаться от этого тихого восторга? Тем более, возможно, навеки. С этой тревогой в сердце он чуточку вознесся вверх, просто на пробу, чтобы ощутить удивительную нетрудность этого движения. Полежал на воздухе, покачался, попробовал спикировать. Оказалось, что пике — это класс. Вытянув перед собой руки, с развивающимися волосами он нырнул вниз, проехался на животе по воздушной глади в футах вдвух от земли и, как на качелях, взлетел обратно ввысь, и сам себя подхватил. Вот просто взял, да и подхватил. Так и завис. Здорово! «Вот таким манером и следует подхватить с земли сумку», — сообразил он. Он опишет петлю над землей, подхватит в впереди этой петли сумку и выскочит с грузом обратно наверх. Он был уверен в успехе. Артур описал в воздухе несколько пробных петель. С каждым разом получалось все лучше. Ощущение ветра в лицо, упругое покачивание тела, свист воздуха о кожу. Все это взятое воедино пьянило сердце как ни разу со времени. Со времени... Да, самого мига его рождения, казалось Артуру. Он парил, лежа на ветерке и разглядывал ландшафт. Как выяснилось, не очень-то приятный на вид. такая искореженная пустошь. Артур решил, что и смотреть на нее не будет, просто подхватит сумку и... Впрочем, он еще не знал, что будет делать после воссоединения с сумкой. Он рассудил, что слетает за ней, а там уже будет видно. Прикинув свое положение относительно ветра, он ринулся ему наперерез и развернулся. Он парил на своем теле. Хотя Артуру неоткуда было об этом узнать, его тело плавно уйломекивало. Он поднырнул под воздушный поток и вошел в пике. Воздух расступился перед ним. Он несся точно молния. Земля растерянно покачнулась, собралась с мыслями и плавно приподнялась ему навстречу, услужливо, словно на блюдечке подставляя сумку с изломанными пластиковыми ручками, задранными вверх. На полдороге вниз Артур чуть не попал в беду. Он внезапно усомнился в своих способностях к воздушной акробатике и едва не оказался прав, но вовремя опомнился. Артур пронесся набреющим над землей, ловко просунул руку в ручки сумки, начал взбираться обратно ввысь, не сдюжил и внезапно грохнулся на каменистую землю. Весь дрожа, весь в синяках и шишках. Тут же неуклюже вскочил и поковылял, сам не зная куда, повесив голову, сокрушенно размахивая сумкой. Его ноги тяжело притягивало к земле, как было всегда. Собственное тело казалось ему громоздким мешком с картошкой, который в перевалочку тащился по земле, а на душу словно вывалили вагон свинца. Артур еле тащился, борясь с головной болью. Перед глазами все плыло. Он попытался перейти на бег, но коленки подгибались. Оступившись, он упал навзничь и в этот самый момент вспомнил, что в сумке находится не только жестянка оливкового масла, но и несколько бутылок рецины из магазина «Дьюти Фри». В приятном изумлении от этого открытия он лишь спустя 10 секунд заметил, что опять взлетел. Артур разразился воплем облегчения, восторга и чистого физического наслаждения. Он принялся выделывать в небе петли, бочки, колеса и перевороты. Весело оседлав восходящий поток воздуха, он стал инспектировать содержимое портпледа. Он чувствовал себя точь-в-точь, точь, как те ангелы во время их знаменитого танца на булавочной головке, когда философы тщетно пытались их сосчитать. Он расхохотался счастливым смехом, обнаружив, что в сумке нашлись и оливковое масло, и редцина, а также разбитые солнечные очки, пересыпанные песком плавки, несколько измятых открыток с видами Санторини, неказистое, но большое полотенце, горстка красивых камней и другая горстка клочков бумаги с адресами людей, которых он никогда больше не увидит о чем Артур подумал с огромным облегчением, хотя ценой этого облегчения была гибель земли. Камни он выбросил, очки нацепил на нос, а клочки бумаги развеял по ветру. Спустя десять минут, когда Артур праздно дрейфовал сквозь облако, крупная, крайне предосудительная вечеринка подкралась к нему сзади и пнула его пониже спины.